Глава восьмая. Под покровом ночи. Дангар, Яльгард и Едремен. Найриндир. Первый весенний месяц года смерти. Идея эльфов мне не понравилась сразу, как только они её озвучили. Впрочем, не понравилась, слабо сказано. Я отпирался от неё всеми правдами и неправдами, пока, наконец, не устал спорить со Строухими. То, что они предлагали сделать, вряд ли можно было назвать адекватным планом, скорее самоубийством. «Но какие у нас варианты?» – в который раз спросил Яльги. «Мы все-таки встретились и сменили здание, устроившись под маскирующим заклинанием на одной из крыш. Я уже предлагал. Дождемся, пока они вывезут этот несчастный столб и нападем на конвой на одной из улиц». Это гораздо безопаснее, чем соваться в пчелин и улей. А если они его не вывезут, а решат сломать там? Если он уже сломан, и мы зря торчим здесь. Ты сам сказал, магов больше пятидесяти, среди них куча зараженных. Те гиганты в доспехах, псы из-за грани и еще черт знает кто. И это не говоря о солдатах и рабочих. Поверь, о них я переживаю в последнюю очередь. Язвительно отозвался я. Эльф был прав. Сражаться сразу со всеми – очень плохая идея. Да, это было понятно любому из нас. Будь здесь хотя бы с десяток магов братства, я бы, может, и раздумывал над этим планом всерьез. Но сейчас просто тянул время, чтобы принять решение. Дангар, скоро ночь, ты сам видел. Зараженные маги вернулись во дворец и снова его покинули. Они где-то в городе начал Едремин, которому очевидно надоело слушать наш сияльги спор они как ты сказал представляют для нас наибольшую опасность тянуть можно долго, но более удачного момента чтобы все провернуть у нас не будет. я видел что ты умеешь по сравнению с тобой большая часть этих колдунов он мотнул головой в сторону дворца просто недоучки и это заметь опять же твои слова «Посмотри, сколько на площади повозок. Почти все они загружены. Еще день, и эти люди начнут уезжать, и мы упустим момент. А нападать на конвой?» «Это было бы реально, если бы кто-то умудрился незаметно стащить этот чертов столб. Но ни я, ни Яльги этого сделать не сможем. Да и не оставят обоз без охраны. Нужно действовать сейчас!» Для немногословного Едремина эта речь была необычайно длинной. Внимательно выслушав его, я вздохнул. «Вы ведь понимаете, что запросто можете погибнуть?» «С этим чувством мы знакомы гораздо дольше тебя», — согласился эльф. «Но переживать не о чем. Мы уведем за собой как можно больше людей, а у тебя появится возможность проникнуть внутрь». — Думаю, ты получишь около часа, пока преследователи не вернутся. Этого времени должно хватить, чтобы сделать то, что нужно. — Ладно, — сдался я. — Будь по-вашему. Но если вздумаете умереть, не надейтесь, что я отнесу ваши бездыханные тела Лине. Эльфы оскалились, будто я сказал что-то смешное. — Главное, чтобы ты смог снять этот чертов столб. Он должен весить сотни килограмм. Придумал, как потащить его за собой? Это дело не хитрое. Переживайте лучше за себя. Мы выждали еще несколько часов, прежде чем приступили к рисковой операции. На словах все было предельно просто. Эльфы нападают на вояки магов, охраняющих дворец. Показываются им и уводят за собой вглубь Нерендира. Братья не должны были отрываться быстро, чтобы преследователи не сразу вернулись мне же в это время требовалось забраться на один из балконов через который можно было быстро попасть внутрь здания эта часть дворца охранялась слабо за все время пока мы наблюдали за людьми успели срисовать маршруты патрулей и эон добавила их к проекции карты которая теперь по желанию появлялась у меня перед глазами разумеется я заодно снял энергоконтуры тех до кого мог дотянуться Маги, важно вышагивающие по площади и внешним галереям дворца, даже не заметили столь тонкого проникновения в свои ауры. Когда я это понял, придумал кое-что, что изрядно облегчило бы мое проникновение во дворец. Небольшие зеркальные мины должны были ударить по атакующим меня колдунам их же заклинаниями, если вдруг придется с ними столкнуться. Конечно, попасть в здание — только полбеды. Для этого ядремен дал мне длинную веревку-паутинку, умеющую прикрепляться к любой поверхности. Когда-то у меня была такая же, так что пользоваться ей я худо-бедно умел. Залезть на балкон, потом спуститься внутри здания и отыскать вход в храм первых, скрытый где-то в подвалах западной части здания, а потом вытащить нужный столб и... Придется выбираться с ним наружу. Честно говоря, последний пункт смущал меня больше всего. Я не верил, что мне удастся сделать это быстро. А уж то, что я наверняка нарвусь на кого-то и вовсе было истиной в последней инстанции. Просто не свершившейся, но всё ещё впереди. С горькой усмешкой подумав о том, что в новой жизни у меня складывается скорее карьера налетчика, нежели мага. Я оторвал взгляд от колоссального сооружения и повернулся к братьям. «Думаю, смогу помочь вам кое-чем. Когда я учился в Академии Ренуры, там был особенный маг. Он запечатал своим телом разлом в подвале заведения и навсегда остался там, но при этом мог создавать свои проекции. Они были неотличимы от людей, и он жил через них. Правда, эти проекции не могли покидать пределы городских стен, но... Нам этого и не нужно, верно? Хочешь сказать, что сможешь создать своих двойников?» Яльги мигом понял мою мысль. «Не совсем двойников. Для этого требуется особый талант. Но фальшивку, похожую на меня, сделать получится. Уверен в этом. Я отправлю её с вами, а походя разрушу что-нибудь заклинанием, чтобы все подумали, что маг удирает вместе с вами. Вероятно, в таком случае в погоню отправится больше колдунов, чем если бы вас было только двое». «Хорошая идея». Надеюсь, ты не выдашь себя, используя магию? Если рядом не окажется тех броненосцев, думаю, что нет. Решив не откладывать это дело, я проверил округу и, убедившись, что никто нас и не ищет, закрыл глаза, рисуя в своем воображении скульптуру человека. Точнее, свой собственный образ. Эон, прекрасно понимая, что мне требуется, начала плести каркас заклинаний из тончайших струн энергии, кончики пальцев начало покалывать, и я даже сквозь опущенные веки увидел, скорее почувствовал, как линия за линией рядом со мной начинает что-то проявляться. На всю работу мне потребовалось примерно 15 минут. Открыв глаза, я удовлетворенно крякнул. На крыше стояла моя точная копия. Даже не скажешь, что это просто пустая оболочка. Внешность, одежда, персоналия, посох... Все в точности соответствовало оригиналу. Я задал своей копии несколько скриптов поведения, попросту скопировав свои собственные реакции на определенные раздражители. Это заняло еще какое-то время, гораздо больше, чем ее непосредственное создание. Когда я закончил, проекция умела ходить, бегать, делать вид, что атакует, падать, оборачиваться, махать руками и еще множество других незначительных вещей. Сумерки превратились в вечер, и солнце окончательно скрылось за горизонтом. На руку рукутали тени, и наши противники разожгли вокруг дворца костры, освещающие часть площади, и массивную лестницу. На сегодня работы, судя по увеличивающемуся количеству снаружи людей, были закончены. Что ж, похоже, самое время начать действовать. Мы спустились на первый этаж здания а затем покинули его через задний вход. Я привязал проекцию к Яльгарту и дал ей задание перемещаться рядом с ним на расстоянии в несколько метров. Надеюсь, клон не затупит и хоть какое-то время сможет создавать видимость живого человека. Пора, друзья. Ну, в таком случае удачи, маг. Встретимся в той деревеньке, где оставили лошадей или корневище. Оказавшись внизу, Яльги пожал мне руку. Едримин же просто кивнул. Сейчас слова были лишними. Мы несколько раз обговорили все возможные варианты и прекрасно понимали, что после нападения на дворец у нас не будет шанса встретиться в городе и спокойно его покинуть. Эльфы должны были сбежать раньше меня и подождать на том месте, с которого мы разглядывали эльфийскую столицу. Если я не появлюсь к вечеру завтрашнего дня, они отправятся в путь без меня. Братья, выйдя на соседнюю от площади улицу, принялись обходить дворец. Проекция направилась за ними. Я удовлетворенно хмыкнул. Даже с небольшого расстояния ее легко можно было принять за живого человека, особенно в темноте. Я направился в другую сторону и через несколько минут выбрал себе удобную позицию в одном из проулков. Те ненадёжно скрывали меня от посторонних глаз, и единственное, о чём я переживал, как бы один из отрядов заражённых не оказался позади меня. Впрочем, сейчас начнётся такая заварушка, что им даже появись они рядом, станет не до меня. Сердце стучало с таким грохотом, что я только удивлялся, «Как его не слышат люди в паре сотен метров от меня?» Глубоко вдохнув, я постарался успокоиться. «Ладно тебе, Дангар, не в первый раз попадаешь в переделку. Выбирался из них раньше, выберешься и сейчас. Главное, незаметно проникнуть во дворец, а дальше... Дальше будет видно». Эльфы, как мы и договаривались, начали без сигнала. В небе мелькнула огненная стрела. Воткнулась в полок одной из палаток и там мгновенно занялась. Послышались тревожные крики и уже через несколько секунд еще несколько стрел нашли свои цели. Теперь горело сразу четыре шатра. А яльги хорош, очень хорош. Пожар кинулась тушить сразу пара десятков работяг. Воины, бряцая оружием, бросились туда, откуда прилетели стрелы, как и несколько магов, окруживших себя жиденькими щитами. Что ж, я предполагал такое, поэтому чуть улучшил болты и стрелы эльфов, заколдовав их наконечники. Почти невесомое плетение, которое я на них нацепил, за доли секунды, даже меньше, прогрызало не слишком мощную магическую защиту, почти не теряя скорости. Такой снаряд пробивал щит и вонзался в противника. Зная о том, что многие маги останавливают стрелы именно щитом, я был уверен, Никто не станет отбивать их целенаправленно. И не прогадал. Вспышка пробитого щита, и первый колдун рухнул на площадь с простреленным горлом, судорожно хватая древко стрелы. Ещё два выстрела, и здоровенный солдат с Моргенштерном, указывающий своим верное направление, упал рядом. Второму магу арбалетный болт пробил не только магическую защиту, но и кольчугу на груди. Отлично! Постоянно перемещающихся эльфов заметили. Яльги специально мелькнул на краю теней и снова скрылся. Это подействовало на защитников дворца, как колышущаяся тряпка на бешеного быка. С десяток магов кинулись в сторону неизвестных им нападавших, запуская воздух в сферы света. За ними направилась и большая часть солдат. И тут настал мой черед. Скомандовав проекции выйти на свет, Я одновременно потянулся к Эон в своей крови. Она мгновенно сконструировала заклинание, и мне лишь оставалось выбрать место, где привести его в действие. В тот самый момент, когда во второго меня полетели слабенькие молнии и огненные шары, я приказал проекции скинуть посох, а сам послал через вгрызшиеся в площадь струны заклятия импульс силы. Её я, кстати, не пожалел. И эффект превзошел все мои ожидания. Здоровенный кусок земли под атакующими с дикой скоростью устремился ввысь. Раздался дикий крик, и я успел заметить, что уже на немалой высоте с края этого островка сорвалось несколько человек. А затем дернул рукой, заставляя землю вернуться на место. Вырванный кусок не выдержал такой нагрузки, лопнул и разломился на несколько частей. На мгновение замерев на изрядной высоте, они устремились вниз, бомбардируя тех, кому повезло не оказаться на нём. Раздались несколько глухих ударов, и на моих глазах здоровенный булыжник припечатал к земле сразу двух солдат. Часть вояк бросилась в рассыпную, а оставшиеся в живых маги, стекающиеся к месту схватки со всего периметра дворца, побежали за скрывшейся на ближайшей улице проекцией. Я оценил обстановку. Разгром мы с эльфами учинили знатный. Горящие палатки бросили после начала атаки. Несколько телег оказались повреждены земляными и каменными осколками. В воронке и вокруг нее лежала целая куча трупов. Да уж, самое время пробираться к балкону. Как оказалось, вокруг дворца теперь было совсем мало охраны. Часть магов и солдат, разумеется, осталась на своих постах но их было гораздо меньше чем раньше да и сгруппировались они ближе к главному входу, так что мне фактически никто не мешал обойдя западное крыло еще немного я перелез через высокий забор и не забывая контролировать обстановку с помощью своей новой карты тихонько направился к стене здания до нужного балкона мне удалось добраться меньше чем за десять минут паутинка отлично крепилась к камням, так что я Со второй попытки просто забросил её на первый карниз и полез наверх, закрепив посох за спиной. Не без труда, забравшись на него, я несколько секунд передохнул и задрал голову. Размеры дворца, конечно, поражали, и я только порадовался, что мне не нужно лезть к основанию купола. Подумав об этом, я полез дальше и через три балкона оказался в нужном месте. Здесь не было дверей на мое счастье, и я тихо проник в просторный круглый зал. В его центре находилось отверстие, и, подобравшись к нему, я увидел тронный зал. Нет, сюда мне не нужно. вызов карту дворца, нарисованную линой и обработанную эон, я прикинул маршрут. По нему выходило, что коридор, начинающийся слева от меня, вел через западное крыло, как раз к тому месту, где на первом этаже находился спуск в подземные ярусы. «Я шел какое-то время, но на мое счастье по пути не встретил никого. Дворец и вправду был громадный, и заполнить его патрулями было просто нереально. Уверен, охрана есть лишь там, где работают люди, да на их основном маршруте. Вряд ли кто-то будет распылять силы и охранять дальние части здания». Оказалось, что мои мысли работали в верном направлении. Первых людей я встретил, уже спускаясь по старой лестнице, ниже первого этажа. Они обсуждали происходящее снаружи и явно не собирались покидать свой пост. Впрочем, это были обыкновенные солдаты, так что я даже не стал останавливаться. «Стой, кто идёт?» – успел спросить один из них, заслышав мои шаги, но я щёлкнул пальцами и он вместе со своим напарником кулем повалился на пол. Убивать без причины обычного человека было совсем не обязательно. Эти ребята не были заражены, так что я просто оглушил их мощным ментальным ударом и спокойно направился дальше, даже не оглянувшись на них. Лестница закончилась слабо освещенным коридором. Я в очередной раз просканировал окружение, но вокруг не было никого. Неужели мне и впрямь повезло пробраться незамеченным? В это слабо верилось, но пока мне на пути не попалось ни одного мага, и это радовало. Я помнил, как изнутри дворца тянуло заразой, пока я прятался в окрестностях здания, но сейчас отголоски этой сущности доносились лишь со стороны главного входа. Камень, из которого был построен коридор, отличался от того, из которого был построенный рендир. Здесь все напоминало храм первых, в который меня привез Лаен. Темные тона, поглощающие свет, прямые, словно рубленные линии. И здесь, в отличие от поверхности, стоял неприятный затхлый запах. По обеим сторонам коридора попадались симметрично расположенные арки, ведущие в комнаты и залы, но я шел мимо. В отличие от рабочих, меня не интересовало то, что могло скрываться в кромешной тьме. Лина четко сказала, куда надо идти, и я шел именно туда. В один момент коридор закончился небольшим круглым залом с высоким куполообразным потолком. Частью он был разрушен, и останки лежали прямо на полу, никем не убранные. Задрав голову, я увидел провал, за которым невозможно было ничего разглядеть. Пожал плечами и пошел дальше отсюда до того места, в которое мне нужно было попасть, рукой подать. Так оно и вышло. Миновав несколько закручивающихся и слегка опускающихся вниз крыльев нового коридора, я оказался гораздо ниже того уровня, на котором начиналось подземелье. Воздух здесь был еще более спертый, и дышать им было неприятно. Тем не менее, я продолжал быстрым шагом отмерять метры, и вскоре на стенах и полу начали выступать тоненькие светящиеся прожилки. Они были очень похожи на те, что указывали мне путь в храме на Терейском архипелаге. И воодушевившись этим, я еще ускорил шаг. И вскоре оказался еще в одном зале. Хотя... Это скорее была огромная пещера. Просто за темнотой, с того места, где я оказался, невозможно было разглядеть все ее очертания. Со входа я видел лишь чуть подсвеченную часть некогда огромного строения. Эта часть весьма напоминала платформу центрального зала храма первых, но с одним небольшим отличием. Она оказалась расколота на две почти равные части. Портальный харак вокруг не было и в помине, как и парящего в воздухе монолита. Тем не менее, свечение внутри камня всё ещё присутствовало. Пройдя по узкому мосту без перил, под которым зияло темное бездна, я оказался рядом с платформой и увидел, что часть конструкции обвалилась в пропасть со всех сторон, окружающую это место. Попасть на площадку, подобную той, что венчала пирамиду на архипелаге без порталов, не представлялось возможным. Да и где она, эта площадка была, учитывая, что я находился в подземелье? «И что же мне теперь делать?» Я задал вслух вопрос, Совершенно не ожидая получить какой-нибудь ответ. «Приготовься». «К чему?» Мир в одно мгновение погрузился во тьму. Исчез весь свет, источаемый остатками технологий первых и моим светлячком. Исчезли звуки, я даже не слышал собственного дыхания. А затем вдалеке, где-то гораздо ниже меня, проявился слабо дрожащий контур и струн силы. Отсюда было совершенно не разобрать, что он на себя представляет, но я ясно видел, как от него к платформе тянутся едва заметные нити энергии. Они были столь тонкими, что почувствовать их без Эон у меня вряд ли бы получилось. Точно такие же нити, но гораздо более плотные, опускались ниже контура. Нам туда, сказала Эон, и тьма рассеялась, вернув миру первоначальный облик. Я посмотрел туда, где секунду назад находился контур, и сглотнул. «Ты шутишь? Он где-то на дне этой пропасти. Как туда спуститься?» «Храм тебе поможет. В нем еще осталась сила. Подойди к панели». Я понял, что она говорит о каменном прямоугольнике, рядом с платформой. Удивительно, но при общем разрушении этого места он оказался цел. «Хм, если он работает...» Положив правую руку на шершавую поверхность, я почувствовал, как ладонь словно пронзает тысячи иголок. Один раз, второй, третий, и на камне проступили едва видимые символы, тут же превратившиеся в слова. «Вызвать лифт». «Вот оно!» Я насытил символ энергией и через несколько секунд услышал слабое гудение. Обернувшись, обалдело уставился на полупрозрачную площадку, переливающуюся радужными оттенками, сформировавшуюся рядом с краем пропасти. «Нам туда». «Уверена?» Эон ничего не ответила. Я с опаской подошёл к площадке и потрогал её носком сапога. Хм, твёрдая. Поставив на неё сначала одну ногу, надавил. «Кажется, она должна меня выдержать». Перекрестившись, чего никогда в жизни не делал, я сделал шаг. И ничего не провалился. «Слава Богу!» – прошептал я, и лифт начал плавно спускаться вниз.